И, словно бы только ждал повода, принялся метелить несчастного идиота, корчащегося на полу, с яростью, ситуации нисколько неподразумеваемой. Стало ясно, что это надолго. фин был молод и неутомим. По поводу Шкета можно тоже не беспокоиться, пронеслось в моей голове. Тем временем третий товарищ Зеленого начал что-то подозревать. Он напрыгнул на меня сзади и повис на моей многострадальной сталкерской шее. Я не мог поверить. Этот наглец пытался душить меня своими кривыми грязными пальцами. Он впился в мой кадык и одновременно с этим принялся орать что-то оскорбительное. Наверное, так у них в группировке «Свобода» учит обращаться с заслуженными ветеранами зоны. А может, он пытался меня деморализовать, насмотревшись обучающих рукопашному бою видеокурсов вроде «Стань авторитетом в своем рабочем поселке»? Надо сказать, освобождение от этого захвата я проходил еще в средней школе, когда посещал бесплатную секцию самбы. Ее вел отставной спецназовец Игнатий Иванович Коктев, человек, сделанный из кремня и стали. Мысленно послав Коктеву лучик благодарности, я, что было мочи, легнул дебила в пах, а когда тот взвыл и ослабил хватку, я вывернулся, отскочил, обернулся, бросился на него и, боднув негодяя головой в лицо, свалил с ног. Когда же противник оказался на полу, тут уже я отмудохал его по первое число, чтоб другим неповадно было. Прижав руки к груди в молитвенном жесте, Ильза смотрела на эту экзекуцию из самого темного и дальнего угла туалетного коридора. По сиянию ее прекрасных глаз я понял — принцесса всецело на моей стороне. Наконец противник униженно запросил пощады, и я, удовлетворенный полученной сатисфакцией, милосердно отступил. Еще не хватало убить кого-нибудь в баре. Замаешься потом лавэ ребятам из долга заносить. Пожалуй, этот несчастный малолетка, имени которого я даже не удосужился узнать, получил не только за неосмотрительный щепок зеленого, но и за хамство молотка, и за наезды Баранова. В общем, огреб за всю свою родную свободу оптом. Надо сказать, в те минуты мне было абсолютно плевать на то, чего мне и моему клану может стоить эта драка. Я ощущал какую-то переполняющую все мое естество абсолютную свободу и абсолютную правоту. Пока я муссировал в уме тему «Комбат» и обуревший от наглости клан «Свобода», в общем зале началось то, чего я совсем не ожидал — драка. И не просто драка, а настоящая драка с большой буквы. Такое я видел всего один раз, и то в кино». Кино было про жизнь в пустынном штате Техас времен Дикого Запада. Тот эпизод, назовем его «Разборка в салуне», где смешались в кучу кони, люди, фермеры, индейцы, ковбойцы, сутенеры, официанты и стражи порядка во главе с усатым шерифом, я запомнил навсегда. И уж, конечно, не думал, не гадал, что нечто подобное мне доведется увидеть и наяву, чтобы так массово и так безоглядно. Как видно, неразрешимые вежливостью и иронии противоречия накопились не только в наших с ребятами из клана свободы биографиях Как видно, каждому второму в баре было за что вмазать по сусалам ближнему своему. Как видно, алкоголя в тот вечер было выпито слишком много, и сам он был слишком, что ли, злокачественным. С громким боевым кличем бродяги долго сцепились с оставшимися за своим столиком пацанами «Свободы», Бац! И кто-то зажал ладонью расквашенную губу. Бац! И кто-то сложился пополам, потому что, когда бьют в живот, это всегда очень больно. Мать моя женщина! Кабул и цыпа уже изрядно косы, отважно бросились в самоубийственном угаре на тех самых бандосов или лиц, подозреваемых в бандитизме. А здесь у нас что? И кто? Черный сталкер-свидетель. Среди наемников тоже вспыхнуло пламя пьяной разборки, они сцепились между собой, трое на трое. Забавно, — подумал я, — что это только для случайного взгляда со стороны другие кланы нечто единое и неделимое, намертво скрепленное общими целями и интересами, а на самом же деле все они снидаемы страстями и уязвимы для внутренних противоречий даже в большей степени, нежели для внешних опасностей. Даже группа иностранных туристов под водительством старика-шляпы не осталась в стороне от всеобщего боевого безумия. Двое шустрых жилистых мужичков лет сорока пяти прижали к стеночке двух других мужичков чуть помладше, в клетчатых рубашках и черных бейсболках с одинаковыми надписями «I love and you». «Fuck you!» — неслось из-за столика с туристами. «Fuck you! You fucking fuck!» — отвечали оттуда же. Американская тетушка-феминистка растянула в фарфоровой улыбке свою загорелую морщинистую физиономию. Ее глаза сияли торжеством. Наконец-то она живет так, как надо, на гребне волны, у бездны мрачной на краю, среди ополоумевших от ярости самцов. Это так возбуждает подруги. Лишь ученые оставались трезвыми среди всеобщего опьянения. Словно ничего не происходит, они сидели за своим угловым столом, Трескали чебуреки, прихлюбывали текилу и беседовали о своем, о Нобелевском. Так вот, я тогда напряжение псиполя возле того разлома померил и намерил целых пятьдесят грофов. Хорош заливать. На что поспорим? На твой горный велосипед. Идет. Тогда довожу до твоего сведения, Григорий, что ты проиграл свой замечательный горный велосипед, потому что мой ПДА... Все логи тех измерений благополучно засеявил. Вот, погляди-ка. Примерно в таком духе, да. А вокруг них летали стулья, лопались шрапнельными бомбами бутылки и пивные кружки, стонали и ругались матом, вздыхали и попискивали дерущиеся люди. Разлетались мелкое крошевые сервировочное блюда, выворачивали внутренности в нежданном рвотном позыве изможденные пьянством тела, трещали по швам брюки, и так далее драться мне расхотелось так же внезапно как и захотелось вот будто просто взяли и где-то глубоко внутри меня вырубили напряжение я вдруг стал кроткий как ягненок и миролюбивый как буддийский монах в оранжевой хламиде я нашел взглядом ивана и тополя все это время они сидели за нашим столиком потребляли недопотребленные и уподобляясь ученым делали вид что все пучком и происходящее их не касается Я помахал им рукой, мол, пробирайтесь к выходу, бродяги. Иван, конечно, смысла моих пантомим не разобрал, а вот понятливый тополь очень даже. Улучив момент, когда между барной стойкой, под которой спрятался благоразумный неразлучник, и общим залом бара, теперь более походящим на спортзал, где проходят спарринги по рукопашному бою, образовалось нечто вроде безопасного коридора. Они поставили свои кружки на стол и метнулись к нам с Ильзой. Забыл сказать, что после того, как ее обидчики были уничтожены морально и физически, принцесса Лихтенштейнская, пользуясь тем, что нас никто не видит в узком и темном туалетном аппендиксе, чмокнула в меня в небритую сталкерскую щеку. Это был первый поцелуй венценосной особы в моей нелегкой жизни. «Ну как вы?» — живо спросил Иван. Похоже, он не на шутку перетрухнул. Спрашивал он, конечно, не столько у меня, сколько у Ильзы, но я сделал вид, что об этом не подозреваю, и что тронут его заботой. «Да живо», — отвечал я, потирая указательным пальцем ушибленную скулу. «Полечил тут троих из свободы, чтобы учились вести себя с приличными женщинами», — пояснил я. «Надо бы льда попросить в неразлучника», — заметил тополь, указывая на розовую шишку, которая неумолимо напухала у меня на лбу. «Обойдусь и так», — вздохнул я. «А то неудобно как-то». Я же всю эту драку вроде как затеял, а теперь еще и льда прошу. Мы вот спать пойдем, а разлучнику потом все это дело убирать, осколки подметать, блевотину отмывать и все такое прочее. Не бери дурного в голову, брат. Ну, заработают они сегодня на сто единиц меньше, чем обычно. Ты думаешь, эти бокалы дорого стоят? Стекло, штамповка среднеазиатская. Или, может, лавки эти, из бревен выстроганные, достались им за бешеные деньги». Вот именно что нет. Их глухонемые тут недалеко, возле Луцка, на закрытом заводе производят, а государство их продает почти по себестоимости. Так что пусть терпят наши дебоши. Уплочено, — обнадежил меня Тополь. Под грохот падающих стульев и звон посуды, бьющийся о керамогранитный пол бара мы четверо спускались в подвал, где располагались сдающиеся комнаты по грубо сработанной винтовой лестнице. Я приблизительно знал, что дальше будет. Как джентльмены мы уступим Ильзе единственную кровать, ту самую, на которой видит свои серые сны, бармен-неразлучник. Сами же мы раскатаем спальники и ляжем на полу. Точнее, это мы с тополем раскатаем свои спальники и ляжем. А Ивану мы сделаем что-то вроде подстилки из второго одеяла, если их два, или снимем с кровати матрас, если этот матрас есть». На всем этом жидком хозяйстве спать нашему избалованному Ивану будет холодно, поэтому, поворочившись, он среди ночи встанет и тихонечко прикорнет на кровати рядом с Ильзой, и всю ночь от сырых стен комнаты бармена будет отражаться его гулкий богатырский храп Утром я, как всегда, встану первым, потянусь, оденусь, причешусь, проверю, на месте ли контейнер цвета аквамарин, ведь я уже считаю его своим, хотя с точки зрения суеверий это неправильно. Потом посмотрю с сонным взглядом на Костю, лицо у него всегда такое умное, когда он спит, будто во сне он дифференциальные уравнения решает. Затем я переведу взгляд на парочку наших найденышей, они будут лежать на кровати, трогательно обнявшись, большое лицо Ильзы будет кротким и бледным, а лицо Ивана простоватым и высокомерным, таким же, как в жизни». Несколько минут я буду смотреть на них и размышлять о том, почему некоторым людям в жизни везет, а некоторым не очень. А потом гаркну это грубовато «Подъем, братва, нас ждет темная долина».